«Выходи на улицу!» — бесцеремонно приказал Веркрамп. 628-461 слез со стула, вышел и с еще большим удивлением обнаружил, что его коллега-подпольщик сидит в полицейской машине, один из безо всякой охраны. «Одного из них, как вижу, поймали», — сказал 628-461 Веркрампу и селся в машину рядом с 885-974. «Одного из них?» — заорал Веркрамп. «Он не один из них, он один из нас!» — Из нас? — переспросил ничего не понимающий. 628-461. — Я агент 885-974, а ты кто? — О боже, только и мог сказать 628-461. Веркрамп сел на место водителя, обернулся и злобно уставился на обоих агентов. — Где остальные? — прошепел он. — Кто остальные? — Остальные агенты-идиоты! — рявкнул Веркрамп. В течение следующих двух часов они объехали все бары и кафе, и по пути в Веркрамп метал грома и молнии, доказывая своим агентам, что не годится взрывать общественную собственность, ровно как и подрывать страусов в самом центре города. «Я вам приказал проникнуть в коммунистическое движение. А вы чем занялись?» – гремел лейтенант. «Подняли на воздух полгорода. Арушенко дельца, знаете, чем она может для вас кончиться? Тюремной виселицей в придоре и вот чем». «Могли бы предупредить заранее недовольно», — проговорил агент 628-461, «в том числе и о том, что можем столкнуться с другими агентами». Лейтенант Веркрам побагровел. «Предупредить?» — зашумел он снова. «А здравого смысла у вас что нет вовсе? Я же не думал, что вы станете выслеживать друг друга». «Откуда нам было знать, что мы все агенты?» — спросил 885-974. «Я думаю, даже такие идиоты, как вы, могли бы отличить хорошего африканера от еврея-коммуниста». 885-974 задумался над этой мыслью. «Если это так просто, — сказала наконец тщательно, стараясь придерживаться хоть какой-то логики, я не понимаю, в чем мы виноваты. Евреи-коммунисты должны с первого же взгляда понять, что мы хорошие африканеры. Я хочу сказать, какой же смысл посылать хороших африканеров на поиски евреев-коммунистов, если евреи-коммунисты могут сходу... «Заткнись!» — заорал Вер Крамп, уже успевший понять, что эту тему затрагивать не следовало». К в разных местах города им удалось найти еще семерых агентов, и в полицейской машине стало тесновато. «И что нам теперь делать?» — спросил агент 378-550, когда они в пятый раз объехали вокруг парка в поисках трех недостававших агентов. Веркрамп остановил машину. «Я вас всех обязан арестовать!» — прорычал он. «Вы все должны пойти под суд за терроризм, но...» «Не арестуйте!» — перебил его 885-974, успевший поразмышлять над создавшимся положением. «Это почему?» — обозлился Веркрамп. «Потому что каждый из нас заявит, что это вы приказали нам взорвать и трансформатор, и газораспределительную станцию, и...» «Ничего подобного! Я вам приказывал найти коммунистов!» — рявкнул Веркрамп. «А кто нам дал ключи от полицейского арсенала?» — спросил 885-974. «Кто нас снабжал взрывчаткой?» «А донесение, которое мы вам посылали?» — добавил 628-461. Веркрамп замолчал, безучастно глядя в ветровое стекло и размышляя о будущем, в конце которого четко просматривалась виселица центральной тюрьме притории. «Ну хорошо», — сказал он наконец, — «и чего же вы от меня теперь хотите? Вывезите нас через заставы на дорогах, довезите до Дурбана, дайте каждому по 500 рандов и забудьте о нас, что вы нас видели», — сказал агент 885-974. «А что делать с тремя теми, которых мы не нашли?» — спросил Веркрамп. «Это уж ваша проблема», — ответил 885-974. «Завтра поищите». Они подъехали к зданию полицейского управления. в Веркрамп зашел взять деньги. Через два часа девять агентов выбрались из его машины в аэропорту Дурбана. Лейтенант Веркрамп посмотрел, как они входят в здание аэропорта, и поехал назад в Пьенбург. При въезде в город сержант, дежуривший на заставе, вторично за эту ночь поприветствовал его, пропуская машину, и отметил про себя, что лейтенант выглядел измотанным и больным. В 4 утра Веркрамп уже лежал дома в постели, и, глядя в темноту широко раскрытыми глазами, раздумывал о том, как ему найти завтра этих трех агентов. В 7 он встал и отправился в кафе у Флориана. Агент 885-974 на прощание посоветовал ему попробовать поискать там. В 11 машина команданта снова прошла через контрольно-пропускной пункт при выезде из города по шоссе, ведущему в Дурбан. На этот раз в машине, кроме лейтенанта, сидели еще двое. Когда исполняющий обязанности команданта возвратился в Пьенбург, от 11 из его агентов и след простыл. 12-й, номер 745-396, лежал в городском морге в ожидании, пока труп будет опознан. Командант Ван Херден спал в эту ночь на курорте гораздо лучше, чем ожидал. Особенно после того, как накануне ему что-то померещилось. Правда, науто голова у него немного болела от выпитого вечером, но после весьма плотного завтрака быстро прошла. В дальнем углу насосной две пожилые леди с короткими прическами, как всегда, продолжали свое бесконечное перешептывание. После завтрака командант решил пройтись с пешочком в Эзен, рассчитывая встретить где-нибудь в городке миссис Хиткоут Килкун, которая говорила что-то насчет завтра, когда он укладывал ее в постель.